Глава 33 Мне нестерпимо хотелось увидеть Матильду. Мы уже довольно давно не встречались, и, должна признаться, я ужасно по ней соскучилась. Соскучилась по её весёлому смеху, по крепким объятиям, поцелуем в щёку. Мне не хватало её прекрасных тёмно-карих глаз, её абсурдно громкого голоса, Но сначала нужно было заглянуть на Бетфорд-авеню, где я договорилась встретиться с мистером и миссис Беннет. Я взобралась по ступенькам ко входу в дом, нажала вызов квартиры Борщевика, и мгновенно в динамике сквозь треск раздался знакомый голос. Оказавшись у нужной двери, я испытала не самые приятные чувства. Воспоминания о том, как нашла мёртвое тело Борщевика, были ещё слишком свежи. Но я заставила себя постучаться и даже умудрилась коротко кивнуть в знак приветствия, когда дверь распахнулась, и, загораживая весь проём, передо мной возник мистер Беннетт. «Проходите», — сказал он, отступая на кухню и давая мне дорогу. Миссис Беннет стояла на пороге гостиной, робко улыбаясь. «Хорошо, что вы приехали, профессор Роуз. Он жестом пригласил меня в гостиную. Хотите чашечку Эрол Грей?» «Благодарю за любезность», — ответила я, входя и садясь в одно из кресел. «Но нет, я здесь ненадолго. Я просто хотела сообщить вам последние новости по делу Аарона». «По делу Аарона», — эхом повторил мистер Беннет. «Вы не представляете, какое мы испытали облегчение, когда услышали, что его открыли повторно. И наверняка благодарить за это мы должны вас». Я склонила голову в знак подтверждения — Мы схватили преступников, судмедэксперты провели анализы повторно и нашли улики против Карлы Оливер и Сирены Кармайкл. Они обе сейчас под стражей. Миссис Беннет опустилась на кушетку, явно обессилев от и мистер Беннет втиснулся рядом с ней, взяв ее руки в свои. «И вы должны знать, они не хотели его убивать», — продолжала я. «Они хотели заставить его забыть один разговор, который он подслушал». Галлюциноген, который они ему ввели, в качестве побочного эффекта вызывает амнезию. Они хотели стереть из его памяти всего один день, однако не знали, что токсин вступит в реакцию с лекарством, которое он принимал, и что это сочетание его убьёт. Миссис Беннет выпрямилась. «Лекарством?» «Да, лекарством от тревожности. Он принимал пригаболин». Она повернулась к мужу. «Ты знал, что он принимает лекарство от тревожности?» «Нет», — покачал тот головой. С нашей прошлой встречи они оба заметно изменились. Мистер Беннет растерял децибелы и надменность. Миссис Беннет, похоже, пала духом и ушла в себя, как будто ей теперь было всё равно. Я вгляделась в них обоих, вгляделась по-настоящему и увидела двух вызывающих глубокую жалость людей, опустошённых горем, поддерживающих друг друга, Измученных, потерянных, оглушённых, еле живых. И тогда я глубоко и решительно втянула воздух носом и сказала. Я говорила с ним по телефону в тот день, когда он умер. Они подняли головы. «Правда? Вы знаете, почему его исключили?» Они кивнули мне. «Он напал на вас», — мягко сказала миссис Беннет. «И мы искренне сожалеем об этом». Я коротко помахала рукой, я не напрашивалась на извинения. Пока мы разговаривали, он сказал, что с того момента, как его исключили, он посещал психотерапевта, чтобы научиться справляться с гневом. У него хватило храбрости обратиться за помощью, и за это вы можете им гордиться, правда? Миссис Беннетт расплакалась, а вслед за ней и мистер Беннетт. И я добавила, «Потому что я им горжусь». Я не знала точно, где найду Матильду, но подозревала, что в библиотеке, поскольку там она проводила большую часть времени. Я была совсем не против прогуляться и оказаться в библиотеке, поскольку она располагалась в Сенатхаус, а Сенатхаус был моим любимым зданием во всём университетском комплексе. Его башня в стиле ар-деко неизменно наполняла меня благоговением. Остановившись, чтобы полюбоваться его застывшей красотой, я подняла сумку и направилась ко входу, намереваясь последовать каждому слову из совета Сьюзен. Как и ожидалось, я услышала Матильду задолго до того, как увидела, что означало, что мне просто следует идти на её голос, доносившийся из боковой, обшитой деревянными панелями комнаты, где она занималась с каким-то студентом. Заметив меня в дверях, Матильда, кажется, удивилась, потом покачала головой и нахмурилась, отчего я опешила, поскольку обычно она бросалась мне навстречу, заключала в объятия и целовала в щёку. Возможно, такое поведение показалось ей ненадлежащим в присутствии студента, и, полагаю, это была веская причина. «Профессор, я подойду к вам через пять минут. Может быть, вам будет удобнее подождать снаружи?» Я оперлась о косяк и улыбнулась ей. «Что вы мне очень удобны и тут». Я не обманывала. Никогда не видела Матильду за работой, и мне было интересно взглянуть на её преподавательские методы. Она всё ещё смотрела на меня, поджав губы. Я взглянула на студента, он тоже смотрел на меня. У меня возникло ощущение, что они оба от меня чего-то ждут. «Юстасия, тебе будет удобнее снаружи». Я отлепилась от косяка и отступила назад в коридор. «Ну, ладно». Прошло не пять минут, а 17 но я не возражала, поскольку находилась внутри своего любимого здания и сидела на кожаном диване в окружении книг. Одна из них, «Грозовой перевал», лежала раскрытая на моих коленях. Я прочитала первую страницу, но её содержание полностью ускользнуло от сознания. «Извини, что заставила ждать. Тебе надо было прислать сообщение и предупредить, что придёшь», сказала Матильда, садясь рядом. Я улыбнулась. «Я хотела сделать тебе сюрприз». Она приподняла брови, ожидая объяснения. «Значит, мне следовало объясниться, но сперва следовало расспросить о её жизни». «Как жизнь?» «Что?» «Как жизнь твоя? Надеюсь, всё хорошо?» Она тяжело вздохнула и покачала головой. «Прямо сейчас мне очень грустно». Я нахмурилась. Не такого ответа я ожидала. Думала, она скажет, что всё прекрасно, и мы перейдём к следующим пунктам. Матильда взглянула на меня. «Ты не хочешь узнать, почему?» Честно говоря, я не хотела, поэтому улыбнулась ещё шире и подняла пакет, показывая ей. «Что ж, возможно, это поднимет тебе настроение?» Она взглянула на пакет. «Что это?» «Пирог». Она распахнула глаза. «Ты принесла мне пирог?» «Я купила нам пирог. Подумала, мы можем отпраздновать». «Юстасия», — оборвала меня Матильда. «Я рада, что ты пришла, потому что хотела кое-что тебе сказать». На самом деле, я уже не первый день пытаюсь с тобой связаться, но ты не отвечаешь ни на звонки, ни на сообщения. Она замолчала и отвернулась. Я решила вернуться в Португалию. Я вопросительно наклонила голову. На каникулы? Нет, моя дорогая, я приняла предложение преподавать в Лиссабонском университете. В конце месяца я уезжаю. Уезжаю из Лондона навсегда. Я уставилась на неё. Странное чувство поднималось у меня в груди, словно на меня накинули аркан, уронили на наземь и потащили за лошадью в клубах пыли, выбивая весь воздух из лёгких. Но я думала, ты мой человек. Она взяла меня за руку. Ох, Юстасия, я хотела быть твоим человеком, хотела всем сердцем, но из нашей дружбы ничего не вышло, правда? Разве? Мне очень жаль это говорить, но нет. За последние несколько месяцев я узнала о тебе кое-что важное. Ты исключительная личность, но просто у тебя есть проблема с гиперфиксацией. Как только какой-то предмет захватывает тебя, всё вокруг становится неважным. Все вокруг становятся неважными. «Но это не совсем правда», — сказала я, решив, что должна предпринять хоть какую-то попытку защитить себя. «Это правда, моя дорогая». Ты вся ушла в это дело, стала им одержима, и только раскрыв его, нашла время для меня. Но я не хочу, чтобы ты уделяла мне время только тогда, когда тебе больше нечем заняться. Я хочу присутствовать в каждом дне твоей жизни. Хочу, чтобы ты каждый день интересовалась моими делами, чтобы скучала по мне, чтобы не забывала пожелать мне спокойной ночи и сладких снов. Я подняла взгляд на книжные полки у неё за спиной. «Мне такое никогда не было свойственно!» Матильда отпустила мою руку. «Да, теперь я это знаю. Когда я была маленькой, отец сказал однажды, что большинству прекрасных вещей суждено исчезнуть, однако я же не всегда должна слушаться отца. Но я хочу измениться и изменюсь. Прямо с этой минуты, — жизнерадостно заявила я усилием воли, встретившись взглядом с Матильдой так что можешь позвонить в Лиссабон и сообщить, что передумала». Я снова подняла пакет с пирогом. «Я знаю, что пропустила день рождения с Юзан, и очень-очень об этом сожалею, поэтому я заехала за тобой, чтобы мы отправились к ней в гости и устроили запоздалое празднование». Я улыбнулась ей, а она смотрела на меня блестящими глазами. «Юстасия, что?» — спросила я, не переставая улыбаться. «Слишком поздно». «О, я уверена, она не будет возражать, если мы отпразднуем на несколько дней позже». «Нет, слишком поздно для нашей дружбы».